В следующие дни погода оставалась ясной и тихой. С юго-запада всё время дул слабый ветерок, лёгкий бриз, который рябил поверхность океана, не поднимая белых барашков. Свежесть воздуха ощущалась только по ночам. Земля и песок после многих устойчивых солнечных дней прогрелись. Воскресенье выпало на 20 июня. Государственные школы Вечере недели будут работать, но частные колледжи в Нью-Йорке уже распустили своих птенцов на каникулы. Семьи, имевшие собственные дома в Беннито, начали приезжать в на выходные дни с начала мая. Курортники, снимавшие дома с 15 июня по 15 сентября, уже распаковали вещи, понемногу осваивались на новом месте и начинали чувствовать себя как дома. К полудню пляж вдоль Скотт-Чоу Роуд и Олд Милл Роуд пестрел народом. Отцы семейства в полудрёме лежали на пляжных полотенцах, набираясь сил перед партией в теннис и обратной дорогой в Нью-Йорк на экспрессе Long Island. Жоны, удобно устроившись в алюминиевых шезлонгах, читали Эвелин Маккиннес, Джона Чейвера и Тейлор Колдуэлл, изредка отрываясь от книг, чтобы глотнуть холодного вермута. Подростки лежали тесными плотными рядами, К хипе эту молодёжь причислить было нельзя. Они не произносили никаких банальных слов о мире или о загрязнении окружающей среды, о справедливости или о необходимости бунта. Свои привилегии они унаследовали вместе с генами, их вкусы и взгляды, так же как цвет их глаз были предопределены предшествующими поколениями. Они не страдали ни авитаминозом, ни малокровием. Их зубы, то ли от природы, то ли благодаря хорошим донсистам, были прямыми, белыми и ровными, фигуры под жарами, мышцы крепкими. Ведь они с девяти лет занимались боксом, с двенадцати верховой ездой и все последующие годы теннисом. От них всегда хорошо пахло, даже в жару, а от девушек исходил легкий аромат духов от юношей, просто запах чистого тела. Эта золотая молодежь Вовсе не была глупа или порочна. Если бы кто-нибудь измерил групповой коэффициент их умственного развития, то оказалось бы, что они и по своим природным данным могут войти в ту интеллектуальную элицу, которая составляет одну десятую часть всего населения Земли. Они обучались в школах, где им преподавали самые разные науки, включая искусство общения с представителями национальных меньшинств, различные философские теории, тактику политической борьбы, знакомили их с экономическими проблемами и проблемами наркотиков и секса. Вообще-то знали они довольно много, но предпочитали об этих своих знаниях не вспоминать. Они полагали, во всяком случае, у них было такое ощущение, К тому, что происходит в мире, они вряд ли имеют какое-либо отношение. Их, в самом деле, ничто не трогало. Ни расовые бунты в Трентоне, штат Нью-Джерси, или в Гэри, штат Индиана. Не тот факт, что в ряде мест река Миссури так загрязнена, что поверхность воды иногда воспламеняется. Ни коррупция в полиции Нью-Йорка, ни рост преступности в Сан-Франциско, ни скандальные разоблачения... В российских, например, были обнаружены личинки насекомых и гексахлоротин, вызывающие заболевания мозга. Они равнодушно относились даже к экономическому кризису, который переживала вся Америка. Колебания на бирже для них были всего лишь досадным обстоятельством, которое давало повод их отцам пожурить их за матовство, действительное или только воображаемое родителями. Это были те молодые люди, которые приезжали в Эмисти каждый лето. Другие же, а среди них встречались и просто бродяги, устраивали демонстрации, разглагольдоствовали на разные темы, собирались группками, подписывали петиции и всё лето, как правило, работали в каких-то организациях с непонятными сокращёнными названиями. Но поскольку они в целом не принимали эмиции, в лучшем случае присоединялись к его жителям в праздник дня труда, то и к ним всерьёз никто не относился. А мы ещё играли у воды, копали ямки, и кидали друг в друга мокрым песком, не думая ни заботиться о том, какими они станут и что их ждёт в будущем. Мальчик лет 6 долго бросал плоские камешки в воду, так чтобы они подпрыгивали на её поверхности. Потом ему это надоело. Он пошёл по пляжу туда, где лежала его мать, и сел с ней рядом. "Послушай, мам", сказал он, выводя пальцем на песке какие-то закорючки. Его мать повернулась к нему, прикрыла ладони в глаза от солнца. — Чего тебе? — Мне здесь уже надоело. — Надоело так скоро? Мы ведь совсем недавно сюда приехали. — Ну а что, что недавно? Мне скучно, мне нечего делать. — Посмотри, какой пляж. Ты можешь играть, где хочешь. — Да, я знаю, но мне нечего делать, мне скучно. — Почему ты не поиграешь в мяч? — С кем? — Здесь никого нет. — Как это нет? Ты поискал Харрисов. А где Томик Конверс? Их нет, никого, они не пришли. Мне скучно. Ну, Алекс, ну что ты заладил одно и то же? Может, я пойду купаться? Нет, вода холодная. Откуда ты знаешь? Знаю всё. К тому же, я не могу отпустить тебя одного. А ты не пойдёшь со мной купаться? Нет, конечно. Ну ты просто постой же, посмотришь. Алекс, мама ужасно устала, не уживствичем заняться. Можно я поплаваю, наверное, на довно, на траце. Где? У самого берега, я не буду купаться. Я просто полежу на матрасе. Мать села на депачке от солнца, глядела пляж. В нескольких десятых ярдов от них по пояс в воде стоял мужчина, держа ребёнка на плечах. Женщина посмотрела на него, и её вдруг охватила жалость к себе. У неё теперь не было мужа, на которого она могла бы переложить эту обязанность по играть с ребёнком. Женщина ещё не успела перевести взгляд на сына, А мальчик уже понял, о чём она думает. Папа разрешил бы мне, сказал он. Айс. Тебе пора уже усвоить, что таким способом ты не заставишь меня пойти на уступки. Она снова оглядела пляж. Он был пуст, только несколько пар вдали. Ну ладно, согласилась она. Иди. Но не заплывай слишком далеко и без матраса не плавай. Она строго посмотрела на мальчика, даже сняла очки, чтобы он мог видеть её глаза. «Хорошо», — ответил он. Встал, схватил резиновый матрас и поточил его к воде. Потом поднял его и, держа на вытянутых руках, вошел в воду. Когда вода дошла ему до пояса, он лег на него. Волна подхватила матрас и подняла его вместе с мальчиком. Мальчик поудобнее улегся на нем и начал медленно грести, равномерно работая обеими руками. Его ноги по щиколотку свисали с края матраса. Он проплыл в несколько ярдов, повернул и начал грести вдоль берега. Слабое течение потихоньку относило его в океан, но он не замечал этого. В пятидесяти ярдах от берега дно океана резко понижалось, оно не обрывалось внезапно, но круто уходило под уклон. Там, где начиналось понижение, глубина была пятнадцать футов. Чуть дальше она достигала двадцати пяти, затем сорока, затем пятидесяти футов. На глубине ста футов дно остановилось ровным оно так и оставалось ровным примерно в полмили затем поднималось образуя мелководье в мили от берега а дальше за мелководьем дно быстро понижалось до 200 футов а ещё дальше начинались настоящие океанские глубины на глубине 35 футов медленно плыла огромная рыба с лёгкой взмахивой хвостом Она ничего не видела, так как вода была мутной от мельчайших растительных организмов. Рыба плыла вдоль берега. Потом она повернулась, слегка наклонилась и кругами стала подниматься на поверхность. В воде теперь было больше света, но рыба всё ещё ничего не видела. Мальчик отдыхал, свесив руки в воду, ступни его ног тоже захлёстывала набегающая волна. Он посмотрел на берег. Мать обычно не разрешала ему заплывать так далеко. Он видел, что она всё ещё лежит на полотенце, а мужчина и ребёнок играют в прибрежных волнах. Мальчик не испугался, вода была спокойной, да и отплыл он всего ярдов 40 от берега. Но он всё же решил подплыть поближе, а то мать ещё увидит его и заставит вылезти из воды. Он сполз с полсним немного смотрался, чтобы помогать себе ногами. Его руки загребали воду почти бесшумно, но ноги беспорядочно колотили по воде, взбивая пену. Рыба не слышала звуков, но она фиксировала резкие порывистые толчки воды, посылаемые ударами ног. Это были сигналы, пока ещё слабые, но рыба уловила их и направилась в ту сторону. Она всплывала вначале медленно, но затем, по мере того, как сигналы становились всё отчетливее, быстро набирала скорость. Мальчик на минуту остановился передохнуть. Сигналы больше не поступали. Рыба поплыла медленнее, вертя головой из стороны в сторону, стараясь вновь уловить их. Мальчик лежал абсолютно неподвижно, и рыба прошла под ним на большой глубине. Потом она снова стала всплывать. Мальчик опять поплыл. Он ударял ногами только через три-четыре гребка. Работать ногами было гораздо тяжелее, чем грести. Эти изредка повторяющиеся удары послали рыбе новые сигналы, и она их уловила мгновенно, так как находилась почти точно под мальчиком. Рыба тянулась вверх. Она всплывала почти вертикально, так как на поверхности воды осветило какое-то движение. Она не была уверена, съедобно ли то, что плещется там наверху, но это сейчас не имело значения. Рыба приготовилась к атаке. Если то, что она проглотит, можно будет переварить, значит, это пища. Если нет, она отрогнёт эту пойю. Родину в пасть и ещё раз измахнул серповидным хвостом, рыба кинулась на свою жертву. Последнее, что почувствовал мальчик это сильный удар в живот. Дыхание перехватило, он ничего не успел крикнуть, а если бы и успел, то всё равно не знал, что кричать, поскольку рыбы он не видел. Рыба вытолкнула матрац в воздух. Голова, руки, плечи, почти всё туловище мальчика и большая часть матраца исчезли в его пасти, и челюсти её сомкнулись. Рыба, выскочив из воды, пролетела вперёд и шлёпнулась на брюхо, перемалывая челюстями всё подряд: мясо, кости, ревин. Ноги мальчика, отделившись от туловища, медленно вращаясь, опускались на дно. Мужчина, который играл с ребёнком у воды, крикнул: "Эй!" Он не верил собственным глазам. Он всё смотрел и смотрел туда, где только что был мальчик, потом перевёл взгляд на берег, но тут мощный всплеск заставил его снова резко повернуться к океану. Только там он уже ничего не увидел, кроме волн, вызванных всплеском и расходившихся теперь кругами. "Ты видел?" закричал он. "Ты видел?" Что, папочка, что? Ребёнок испуганно вставился на него. Вон там акула или кит или ещё что-то, что-то огромное. Мать мальчика, дремавшая на полотенце, открыла глаза и прищурившись, взглянула на мужчину. Он показывая на воду, сказал что-то ребёнку, и тот побежал по песку к груде одежды. Мужчина кинулся к матери мальчика. Она села и долго не могла понять, о чём он говорит. Но он показывал на воду, и она, прикрыв глаза ладонью, посмотрела на океан. Она ничего не увидела, и поначалу нисколько этому не удивилась, но тут она вспомнила. Алекс! Броди обедал. Жареные курицы, картофельное пюре и горошек. Опять картофельное пюре воскликнул он, когда Эллен поставила перед ним тарелку. «Что ты со мной делаешь? Я не хочу, чтобы ты умер с голоду, к тому же...» Тебе эти вот быть полным. Зазвонил телефон. Я подойду, сказала Элен, но встал Brodie. И так было всегда. Собиралась подойти к телефону она, но подходил он. То же самое было, когда она забывала что-нибудь в кухне. Она говорила, например, что забыла салфетки, что сейчас их принесёт, но оба знали, что пойдёт за ними он. Не надо, это скорее всего мне сказал Brodie. Слова эти вырвались у него непроизвольно. Он знал, что звонить могли и ей. Говорит, Биггсби, шеф, звонили из полицейского участка. В чем дело, Биггсби? Вам лучше приехать сюда. Зачем? Ну, дело в том, шеф, Биггсби явно не хотел излагать подробности. Он что-то сказал кому-то, кто был рядом, потом снова в трубку. У нас здесь одна женщина, шеф, она в истерике. Что случилось, ее ребенок, там, на пляже? У Броди екнул сердце. Что с ним? Ну Бикс безмялся, а потом буркнул: "Четверг". Послушай, болван, начал было бродить, но тут же осекся. Он всё понял. Я сейчас буду, и повесил трубку. Его трясло как в лихорадке. Страх, чувство вины и бессильная ярость всё это слилось в один острый приступ боли. Он вдруг осознал, что его обманули и предали но и сам чувствовал себя предателем и обманщиком. Его силы его ввлекли в грязное дело. Он стал безвольной марионеткой. Вся вина теперь ложилась на него, хотя виноват не он один. Это также вина Ларри Богина и его партнеров, есть они у него на самом деле или нет. Он хотел поступить так, как велел его долг, но ему не дали этого. Какой же он полицейский, если спасал перед Богином. Он должен был закрыть пляжи и положен он закрыл бы их. Рыба, возможно, ушла бы, допустим, к берегам Истгемптона и напала бы на кого-нибудь уже там. Но он не закрыл пляжи. И за этого пойди, ребёнок, ясно как божий день. Причина и следствие. Вроде вдруг почувствовала отвращение к себе. И одновременно ему стало себя жаль. Что произошло что-то с Патилелем? Только что пойди, ребёнок, как «Опять эта проклятая акула!» «О, Господи! Если бы ты закрыл пляжи!» Начала была она, но тут же замолкла. «Да, я знаю». Когда Броди приехал, Гарри Мэддуз уже ожидал его на автостоянке позади полицейского участка. Он открыл переднюю дверцу и втиснул свое огромное тело на сиденье рядом с Броди. «Вот тебе и чисто и случайно», — сказал он. «Да». Кто там Гарри? Один парень из Таймс, двое из Ньюс Дэй, один из моей газеты, еще женщина. И тот человек, который утверждает, будто видел, как все произошло. Как об этом пронюхали в Таймс? Невезение. Этот парень из Таймс был на пляже, а с ним один из Ньюс Дэй. Оба приехали на уикенд. И о том, что случилось, узнали сразу же. Когда это произошло? Медус посмотрел на часы минут пятнадцать. Двадцать назад. Не больше. Всем известно об этой девице Откинс? Не думаю. Мой парень знает, конечно, но он достаточно сообразителен, чтобы не болтать зря языком. Что касается остальных, все зависит от того, с кем они говорили. Вряд ли они докопались. У них просто не было времени. — Рано или поздно докопается, — знаю, — сказал Медвус. — Это поставит на меня в довольно трудное положение. — Тебя? Да, ты шутник. Я серьезно, Мартин, если кто-нибудь из Таймс разнюхает о той истории, и она появится в завтрашнем номере вместе с сообщением о новом нападении акулы, лидеру не поздоровится. Я собираюсь использовать этот случай, чтобы спасти честь газеты, даже если другим до нее нет дела. Как ты собираешься его использовать, Гарри? Что ты хочешь написать? Пока не знаю. Говорю тебе, что я в довольно трудном положении». И кого ты собираешься обвинить в попытке замять ту историю Ларри Воггина? Вряд ли меня. Нет, нет. А то, что кто-то распорядился замять это, я вообще писать не буду. Никакого сговора не было. Я хочу переговорить с Карлом Сантосом. Если мне удастся убедить его сказать то, что нужно сказать, мы избежим многих неприятностей. Так что, если написать правду, что именно? Что если написать всё как было? Что я хотел закрыть пляжи и предупредить людей об опасности, но члены муниципалитета не согласились, и поскольку я оказался трусом и не смог настоять на своём, выполняя свой долг, то я пошёл на поводу у них. Написать, что местные боссы решили оснований будоражить людей только из-за того, что у берегов Эмити появилась акула, которая наравится жрать детей. Нет. Перестань, Мартин. Ты не виноват, никто не виноват. Вы приняли решение, пошли на риск и проиграли. Вот и всё. Потрясающе. Теперь мне только остаётся пойти и сказать матери этого ребёнка: "Мы очень сожалеем, но мы были вынуждены пожертвовать её сыном в этой игре как фишкой". Вроде вылезла машина из-за шага вдоль задней двери в полицейский участок. Медус последовал за ним, вроде остановился. Я вот что хотел бы знать, Гари. Кто на самом деле принял такое решение? Ты подчинился, я подчинился. Я полагаю, что Ларри Воген тоже не сам все решил. По-моему, он тоже кому-то подчинился. Почему ты так думаешь? У меня есть некоторые основания. Тебе что-нибудь известно о его партнерах по бизнесу? Нет у него никаких партнеров. Это-то и наводит меня на размышления. Ладно, забудем об этом на время. Вроде поднялся на ступеньки, Медуз за ним. Медуз. "Да лучше пойти через главный вход, Гарри", сказал Броди. Броди вошёл в свой кабинет через заднюю дверь. У его стола сидела женщина и комкала в руке носовой платок. Она была босиком, короткий халатик, накинутый на купальник, был не застёгнут. Броди с тревогой посмотрел на неё, и снова его охватило чувство вины. Он не видел плачет ли она. Глаза её закрывали большие солнечные очки. У профессора положной сидел мужчина, вроде понял, что это тот самый человек, которого будто бы видел, как всё произошло. Мужчина рассеянно обозревал развешанные по стенам благодатственные грамоты от общественных организаций, фотографии, на которых вроде был снят вместе с именитыми гостями. Вряд ли всё это могло представлять интерес для взрослого посетителя, но говорить сейчас с обезумевшей от горя женщины не каждый бы решился. Он вроде никогда не был мастером утешать людей поэтому он только представился и начал задавать вопросы. Женщина сказала, что никакой акулы она не видела, ее мальчик плыл на матрасе, а потом вдруг его не встала. Все, что я увидела, это куски матраса. Говорила она тихим ровным голосом. Мужчина рассказал то, что он видел, а может, ему все это только померечилось. Так никто в действительности акулы не видел, подытожил Броди, где-то в глубине души на что-то надеясь. Что же ты ещё, могло быть спросил мужчина, мало ли что? Бродил гал себе, так же как и им, втая не надеясь, а вдруг какая-нибудь версия окажется хоть сколько-нибудь правдоподобной. И смотрят ему к выйти в воздух, мальчик мог просто утонуть. "Алекс хорошо плавает?" возразила женщина, "или плавал?" "Ну, а как же в всплеск", сказал мужчина. "И мальчик мог барахтаться в воде, он даже не в Вроде понял, что ничего не выйдет. Ну что ж, сказал он. Причины, во всяком случае, нам довольно скоро станут известны. Что вы имеете в виду? — спросил мужчина. Людей, которые погибают в воде, обычно выбрасывают на берег. Если на него напала акула, это будет сразу ясно. Женщина опустила плечи, и Броди выругал себя за бестактность. «Извините», — сказала он. Женщина покачала головой и заплакала. Броди попросил женщину и мужчину подождать у него в кабинете, а сам вышел в приемную. Медуз стоял в дверях, прислонившись к стене. Молодой человек, высокий, стройный, стоявший рядом с ним, атаковал Медуза вопросами. Репортер из «Таймс» — сообразил Броди. На молодом человеке были сандалии, плавки и рубашка с короткими рукавами и с эмблемой в виде аллигатора на груди и с левой стороны. Эта эмблема сразу вызвала у Броди инстинктивную неприязнь к репортеру. В юности такие рубашки были для вроде чем-то вроде символа богатства и высокого положения в обществе. Все курортники носили их. Вроде долго приставал к матери, и наконец она купила ему двухдолларовую рубашку с шестидолларовой ящерицей, как говорила она. Но когда он увидел, что и всё равно толпы курортников проходят мимо него с тем же равнодушием, что и прежде, он испытал унижение. Он содрал аллигатора с кармана, а рубашкой стал чистить газонокосилку. Летом он подрабатывал стрижкой газонов. Совсем недавно Эллен купила несколько дорогих платьев той же фирмы. Они вряд ли могли себе позволить платить такие деньги за аллигатора, но Эллен надеялась, что это поможет ей вернуться в ту среду, из которой она вышла. И однажды вечером в Броди, неожиданно для самого себя, принялся корить Эллен за покупку 10-долларового платья с 20-долларовой ящерицей. Двое мужчин сидели на скамейке, репортеры из Ньюс Дэй. Один был в плавках, другой в пиджаке и спортивных брюках. Корреспондент Медлза, кажется, его звали Нэт, присев на краешек стола, о чем-то болтал с Бигсби. Увидев Броди, они замолчали. «Чем могу быть полезен?» — спросил Броди. Молодой человек, беседовавший с Медлзом, сделал шаг вперед и сказал, «Я Билл Уитмен из Нью-Йорк Таймс. Подумать только какая честь. — нарекнуло в голове у Броди. — Я был на пляже. — Ну и что вы там видели? — Я тоже был там, — вмешался один из репортеров Ньюс Дэй. — И ничего не видел, кроме того парня, который сейчас сидит в вашем кабинете. — Вот он, похоже, что-то видел. — Да, это так, — сказал Броди, — только он сам не знает, что именно. — Что вы собираетесь написать в протоколе «Нападение акулы?» — спросил репортер из «Таймс». — Я пока ничего не собираюсь писать. Иван тоже советовал бы ничего не предпринимать. «Пока все не прояснится!» Репортер из «Таймс» усмехнулся. «Да полно, шеф! Вы что, хотите назвать это таинственным исчезновением? Мальчик, затерявшийся в океане?» Вроде с трудом сдержал себя, чтобы не ответить на выпад репортера из «Таймс». «Послушайте, мистер Уитмен, ваша фамилия Уитмен, я не ошибся?» «У нас нет свидетелей, которые бы видели что-нибудь, кроме всплеска». Человек, сидящий у меня в кабинете, уверяет, что он видел какое-то большое серебристого цвета тело, и, по его мнению, это может быть акула. Он говорит, что никогда в жизни не видел живой акулы, поэтому его слова не являются заключением эксперта. У нас нет трупа, нет доказательства того, что на мальчика напала акула. Мы только знаем, что он исчез. Может быть, он утонул, может быть, с ним случился какой-то приступ или припадок. А может быть, на него напала какая-то рыба, или животное, или даже человек, если на то пошло. Все могло случиться, и пока мы не получим. Скрежет шин по гравию на общественной стоянке перед зданием прервал Броди. Хлопнула дверца машины, и в полицейский участок влетел Лен Хендрикс. На нем были одни только плавки. Его тело с налившими серовато-белыми песчинками было такого же цвета, как пластмассовый стаканчик для кофе. Он остановился посреди приёмной. Шеф. Ты купался, Леонард, спросил Броди, поражённый его видом. Ещё одно нападение, выдохнул Хедрик. Репортёры в таинстве жились, когда было первое. Мы только что обсуждали это, Леонард, сказал Броди. Я не хочу, чтобы кто-либо делал поспешные выводы прежде, чем мы удостоверимся, что же произошло на самом деле. — Черт возьми, мальчик мог и утонуть. — Мальчик? — переспросил Хендрикс. — Какой мальчик? — Это был мужчина, старик, пять минут назад. Он вошел в воду, поплыл, и вдруг дико закричал. Голова его скрылась под водой, затем снова вынырнула, и он опять что-то крикнул, и снова исчез под водой. Вода вокруг него бурлила и сделалась красной от крови. Акула отплывала и снова набрасывалась на свою жертву, снова отплывала и снова набрасывалась. В жизни я не видел такой здоровенной рыбы, ну прямо автофургон! — Я дошел в воду по поясу, попытался дотянуться до старика, но рыба вся кидалась на него. Хендрик замолчал, уставившись на пол. Дышал он с трудом, прерывисто. Наконец она отстала. Может, уплыла, не знаю. Я подошел к старику поближе, он лежал на воде лицом вниз. Я схватил его за руку и потянул. «Ну, а дальше?» — спросил Броди. Она осталась у меня в руке. Рыба, по-видимому, откусила ее, и она едва держалась, висела, как на ниточке. Хендрикс поднял голову, глаза у него были красные от изнеможения и ужаса. «Тебя мутит?» — спросил Броди. «Да нет». «Ты вызвал скорую помощь?» Хендрикс отрицательно покачал головой. «Скорую помощь?» — удивился репортер из Таймс. «Это все равно, что запирать конюшню после того, как из нее украли лошадь». «Заткнитесь вы, умник!» — сказал Броди. «Бег, сбег, позвони в больницу». «Леонард, на тебя можно рассчитывать?» Фендрикс утвердительно кивнул. «Тогда пойди оденься и разыщи несколько счетов с надписью «Пляж закрыт». У нас есть такие? Не знаю. Должны быть где-то. Может быть, в кладовке рядом с табличками «Личная собственность охраняется полицией». Если их нет, то придется нам самими сделать несколько штук. Так или иначе, а эти проклятые пляжи надо закрыть. В понедельник утром